Тихо, чтобы остальные трое не услышали, он расписал ему все, что произойдет с ним, если хоть один из этих четырех пунктов не будет соблюден. Он сделал это с такой точностью, с таким количеством достоверных деталей, задействовав основные жизненно важные органы и перечислив все возможные способы их повреждения, привнес в свой рассказ столько реализма, вдохновленный недавно прочитанным описанием разделки «Туши кита», Что мужчина позеленел, и как только Фред отпустил его ухо, бросился к раковине, чтобы выблевать в нее весь потребленный за ночь алкоголь. Уходя, Фред оглянулся на четырех бедолаг, побитых изувеченных, которым так и не придется доиграть свою партию. Наверное, в таком же состоянии пребывал и экипаж Пекода после главной встречи с Моби Диком. Скоро он это узнает. Восемь часов Фред первым вошел на почту Мазенко. Он выбрал наиболее подходящую по размерам картонную коробку, чтобы отправить Пьеру Фулону пачку банкнот, взяв из нее лишь один билет на оплату срочной бандероли. Питер Боулс все еще лежал, свернувшись калачиком в кресле. Человек, которому по долгу службы полагалось спать самым, что ни на есть легким сном, блуждал сейчас в потемках сознания, не находя выхода. Фред взял плед и накрыл его. Потом налил себе полный стакан бурбона, чтобы на какое-то время снять усталость. Он включил телевизор, нашел канал Евроспорт, чтобы узнать результаты матча. Гиганты выиграли со счетом 34-15, благодаря действиям Гроссмана, забившего потрясающий гол с отметки в 30 ярдов. Выключив звук, Фред уселся в том же положении, что накануне. С тех пор, как эти идиоты оторвали его от чтения, ему не терпелось вернуться на страницу 694, К решающему моменту, когда на горизонте показался Моби Дик. Вот Ахав, например, ждал этого всю жизнь. Можно даже сказать, что эта встреча со зверем, которого он считал воплощением абсолютного зла, стала для него главным моментом его существования. После троекратной погони за китом капитан Ахав, оказавшийся привязанным тросом к морскому чудовищу, последовал за ним в пучину, оставив позади себя разбитое судно и погубленный экипаж. Один Измаил, спасшийся на плоту, чудом выжил после этой гонки. Фред положил книгу и прикрыл глаза. Этот конец казался ему потрясающе справедливым, другого он и представить себе не мог. В нем крылся глубокий смысл, касающийся главного в жизни человека, в его предназначении, но сейчас у него не было сил думать над этим. Единственное, в чем он был уверен, это что в романе говорилось о нем самом. каким он был в разные периоды своей жизни. Вот он, юный Измаил, отправляющийся на поиски приключений в долгое плавание, из которого, возможно, никогда не вернется. Он будет подчиняться иным законам, нежели остальные люди. Он будет восхищаться своими патронами, но потом, в один прекрасный день, усомнится в них. К Измаилу он не испытывал ничего, кроме симпатий. Через несколько лет Фред стал Ахавом, Единственный хозяин на борту, то справедливый по отношению к экипажу, то безжалостный. Его решений ждали со страхом или облегчением. Он выделялся, сама решимость, сила, иногда безумие. Его шкура была самой прочной, а глаз самым зорким. Люди шли за ним, не задумываясь. Но в третий период своей жизни, и это самое невероятное, он стал «Моби Диком». Там, по ту сторону Атлантики, Фред внушал всем неслыханную ненависть. После его предательства за ним стали охотиться, как за морским чудовищем, и самые опытные гарпунщики бросились в погоню за ним. Да, ночь выдалась бурная. Он потянулся, положил Роман на стол и, наконец, уснул. Ровно в час Питер вскочил на ноги. Некоторое время он переводил взгляд с часов на все еще включенный телевизор, развалившегося на диване хозяина дома и пустую бутылку из-под текилы. Через несколько секунд Фред тоже открыл глаза. «Боулс, у меня есть две новости, хорошая и плохая. Плохая, что вы не выносите алкоголя. Хорошая, гиганты выиграли». Боулс, как зомби, подошел к зеркалу и посмотрел на свою несвежую, измятую сосна физиономию. «Что произошло, Фред?» «А что могло произойти? Вы не способны выдуть и бутылки текилы!» «Такого не могло случиться. Со мной не могло. Вы что, правда ничего не помните? На третьей рюмке мы стали почти друзьями, особенно когда Мьюлин забил гол. Но вы хотя бы помните этот потрясающий тачдаун?» «Нет? Потом вы чёрт знает сколько времени рассказывали мне о вашем колледже. Затем решили позвонить своим бывшим подружкам. Мне удалось вас отговорить. И заснули вдруг, без предупреждения». «Мне надо принять душ. Вы сейчас никуда не собираетесь?» «Нет, не торопитесь. Я весь день никуда не поеду». «Фред, мне так неудобно». «Не беспокойтесь, Квинт никогда не узнает об этом вечере. Впрочем, я даже не уверен, любит ли он футбол».